Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентина Осеева. Рассказы о войне. Андрейка. Андрейке двенадцать лет. Он такой важный в этом костюме ремесленника. В его черных глазах горячая готовность на любые дела на любой подвиг. Но таким Андрейка сделался не сразу. Над Андрейкой прошла война, и это большое событие в его маленькой жизни сделало его взрослее. Когда мальчику было семь лет, все рассказы о войне казались ему далекими и страшными сказками, а жизнь была веселая. С утра убегал Андрейка с соседскими ребятишками на речку, купался и валялся в горячем песке на берегу, и только тогда возвращался домой, когда раздавался звучный голос старшего брата Антона. «Ау! Андрейка!» Встряхивая мокрой головой, он мчался на зов. Он радовался, что мать и брат уже дома, что на столе стоит миска горячего картофеля с мясом, что скоро наступят теплые летние сумерки. Мать сядет на крылечко, Андрейка примостится сбоку, а Антон приляжет на траву и будет рассказывать о своих товарищах, о работе, о новых заводских машинах и о своем станке, который он называл сердечным другом». Андрейка видел этот станок. Как-то раз Антон взял с собой братишку на завод и показал ему свой цех. На заводе Андрейке все понравилось. И блестящий станок Антона, и широкие светлые окна цеха, и взрослые рабочие, которые спрашивали у Антона совета и слушались его. А с Андрейкой шутили, приглашая его вместе работать. Андрейк смущался, а Антон серьезно отвечал «Шутки шутками, а лет через пяток будет он мне помощником». В это воскресенье Антон с утра взялся за починку забора. Он принес из сарая целую охапку досок и начал их обстругивать. Андрейка стоял и смотрел, как из-под рубанка желтыми завитушками падают на траву стружки, и доска делается гладкой, новой, светлой. — Это ему все удается, — думал Андрейка, с завистью поглядывая на брата. А брат, посвистывая, — Ловко перебрасывал с руки на руку дощечку, крепко упирал ее одним концом в станок и легко проводил по ней рубанком, отбрасывал стружки. Один раз он дал братишке рубанок. Андрейка покраснел от удовольствия и, чтобы не срамиться перед братом, изо всех своих силенок врезал рубанок в доску. — Заехал горяча, спокойно сказал Антон. — Полигонечку надо. Это не дрова рубить. Андрейка попробовал еще. Стружка у него завелась тоненькая, как мышиный хвостик. — Не могу, — сказал он со вздохом. — Пробуй, пробуй, — закричал Антон. — Не могу, такого слова нет. Такого слова даже грудной ребенок не скажет. — А какое слово грудной ребенок скажет? — спросила мать. Андрейка хмыкнул от удовольствия и лукаво посмотрел на брата. — Какое слово? — переспросил Антон, поглаживая рукой доску. — Очень простое. — Агу! — Вырасту, смогу! Мать засмеялась. Вдруг калитка громко хлопнула. По дорожке бежали товарищи Антона — Сергей и Борис. За ними прихрамывая торопился сын соседа Алексей. Все трое, размахивая руками, кричали «Включи радио, Антон!» Антон бросил на станок рубанок и побежал на террасу. Мать поспешно вытерла мокрые руки, поправила платок и присела на кончик стула. Андрейка первый вскарабкался на табуретку и включил радио. Граждане и гражданки Советского Союза Андрейка затаил дыхание и переводил глаза с брата на мать, с матери на товарища Антона. Все слушали молча, не шевелясь. Но на всех лицах Андрейка вдруг увидел какое-то одинаково суровое, незнакомое ему выражение. Антон стоял, выпрямившись, как будто принимал боевой приказ. Через два дня Антон уехал. Вечером перед отъездом он долго сидел с матерью на крылечке. Андрейка боком жался к нему. Брат тихонько гладил кудрявый чубик Андрейкиных волос и говорил. — Было у матери два сына. Один с врагами дрался, а другой дома работал. «Андрейка — Андрейка? — спрашивал братишка. — Он, — серьезно отвечал Антон. — Бывало, лежет спать пораньше, наберется за ночь сил. Подрастет маленько, а утром вскочит, щепок наколет, воды принесет, в лавку сбегает, чай сварит. Не шутил Антон. И у матери лицо было спокойное, строгое. Андрейка тихонько заложил четыре пальца и пересчитал. Щепок наколет, воды принесет, в лавку сбегает, чай заварит. И всякие дела за Антона справят, досказал старший брат. Андрейка заложил пятый палец. «Справлю», — деловито сказал он. И правда, на другой день Андрейка поднялся рано. В кухне стояли пустые ведра. Пока мать придет с работы, нужно все дела переделать. Как бывало, Антон, у того все быстро. Он большие ведра с водой сразу два приносил. Андрейке так не осилить. Он берет в кухне большой чайник. Можно несколько раз сходить. И Андрейка ходит. Он несет чайник в оттопыренной руке, чтобы вода не проливалась на голые коленки. Потом перекладывает его в другую руку. Потом тащит обеими руками, крепко прижимая их к животу. Живот у него весь мокрый. Трусики прилипли к телу. Но ведра наполняются. Андрейка идет в сарай. Посвистывая, как Антон, он размахивает маленьким топориком. Сухие щепки кольца легко. Андрейка собирает их в кучу и задумывается. Потом, отложив два пальца на руке, вспоминает — в лавку за хлебом надо сходить. На заборе, свесившись вниз головами, ребята давно кричат Андрейке — пошли на речку купаться! — Не, — мотает головой Андрейка, — я после. — Да пойдем, вода сейчас теплая, горячая. — Пойдем, пойдем, — передразнивает их Андрейка. — Вам бы только бегать без толку. Антон на фронте. Кто матери помогать будет? — А у меня отец пошел. Одна бабка дома, — озабоченно говорит Генька. Он потихоньку отходит от забора и кричит Андрейке. — Слышь, не уходи без меня! Я сейчас! Ребята давно ушли. Андрейка сидит на крылечке и ждет товарища. — Видно, дело нашлось, — думает он. Бабка у них старая, еще старее нашей матери. Но голова Геньки уже торчит из кустов. Пошли! Они пошли вдоль Андрейкиного забора, и вдруг Андрейка остановился. Он увидел большую дыру. Это Антон не успел прибить новые доски. Они лежат на траве, чисто выструганные. И гвозди в коробке стоят под станком. — Кто же вам теперь забьет-то? — спрашивает Генька. Андрейка молча перелезает через забор и бежит в дом. Генька со вздохом присаживается на траву. Андрейка возвращается с молотком и поднимает с земли тонкую дощечку. — Держи, чтобы ровно было. Можешь? — спрашивает он товарища. — Могу, — говорит Генька, деловито примеривая доску. — Держи, а я буду гвозди вбивать. Генька долго прилаживает доску. Гвозди выскакивают из рук Андрейки, и молоток часто бьет не в попад. Но Генька терпеливо ждет, изо всех сил налегая на доску. «Эх, вода хорошая сейчас!» «Слышь, ребят плещутся!» — говорит он, поглядывая на солнце. «Выкупаться успеем!» — отвечает Андрейка. «А вот если у матери два сына, и один воюет, так другой дома должен работать!» Под вечер Андрейк стоит на зеленом пригорке. Мокрые волосы его блестят. Прикрыв ладонью глаза, он смотрит на дорогу и, завидев мать, окликает ее «Ау, мама!» И кажется Андрейке, что голос у него стал совсем как у Антона, а сам он такой же крепкий, сильный и высокий, как старший брат. И от этого на маленьком подвижном лице его впервые появляется выражение готовности к подвигу. Андрейка стоит посреди комнаты и таращит в темноту сонные глаза. Мать молча сует ему какой-то узелок, торопливо гладит по голове и, крепко схватив за руку, тащит в темные сени. Над домом что-то тяжело ухает. Посуда жалобно звенит на полках. Тянущий за душу вой, прерываемый диким кошачьим мяуканьем, несется из темноты. Андрейке страшно. Он цепляется за дверь Не бойся, не бойся. В убежище пойдем. Там все люди сейчас, там и Генечка с бабушкой. Мелкие зно похватывает Андрейку во дворе. Мать обнимает его одной рукой, и они бегут по темной улице, так крепко прижавшись друг к другу, что босые ноги Андрейки, наскоро обутые в башмаки, попадают под ноги матери. Страшное, незнакомое небо разверзается над их головами. Крест-накрест, перетянутое широкими белыми лентами, оно все время двигается, и в глубине его, то далеко, то совсем близко, слышно грозное гудение моторов. Иногда тонкие зажженные свечи низко свисают над землей, И вслед за ними в ушах у Андрейки что-то с грохотом лопается. Он цепляется за колени матери, и они оба падают на землю. Ничего, сынок, ничего, миленький. Это Антон фашистов бьет. Андрейка чувствует, как у матери дрожат руки, но имя Антона сразу воскрешает перед ним высокую, крепкую фигуру брата. На его широких плечах зеленая гимнастерка, а в руке... Настоящая винтовка. Антон фашистов бьет, растерянным шепотом повторяет он. Гордость и восторг охватывают его, и теперь он сам бежит вперед, чтобы скорее поделиться этой новостью с Генькой. И в темноте сквозь грохот рвущихся снарядов, пригнувшись к земле, мать слышит его дрожащий голос. Ничего, ничего, мама, это Антон фашистов бьет. «Бомбоубежище» — новое слово для Андрейки. Но они с Генькой помогали взрослым носить кирпичи и выбрасывать землю из огромной ямы. В местечке, где живет Андрейка, нет настоящего бомбоубежища, а то бомбоубежище, которое наскоро рыли старики, женщины и дети, похоже на большую пещеру, узкую и длинную, с земляными сидениями по бокам. Андрейка с матерью медленно спускаются по земляной лесенке вниз и с трудом пробираются в узком проходе между сиденьями. В черной тьме Андрейка чувствует только много чьих-то ног, крепко сдвинутых коленей, слышит отрывистое дыхание и тяжелые вздохи женщин. В глубине плачет грудной ребенок, и чей-то голос все время повторяет громким шепотом «Тише, граждане, тише, спокойно, спокойно!» Андрейка хочет окликнуть Геньку. Но удар за ударом сотрясают землю. Кто-то из ребят начинает громко плакать. Какая-то женщина протискивается к выходу, ее не пускают. И снова страшный удар. «Не допусти, Господи!» — шепчет чей-то старушечий голос. И в ответ на него из темноты кто-то насмешливо цедит сквозь зубы. Уже допустил твой Господь. Андрейка, затиснутый в угол, туго сжатый с обеих сторон людскими телами, чувствует рядом мать. Она стоит, наклонившись над ним всем телом, и, услышав низкое гудение самолета, закрывает его собой. В полной тьме, как под черным большим платком, Сбились в кучу перепуганные дети, старики и женщины. Непонятный тяжелый страх сковывает Андрейку, но он не может удержать в себе свою торжествующую новость. — Мама, скажи им! Это Антон! Это наши бьют фашистов! Андрейка никогда не забудет, как прибежал к ним Генька и, широко распахнув дверь, закричал с порога. «Отца мы его убили!» Как он сел на край лавки и без слез, с ужасом и удивлением, на все вопросы отвечал одним словом. «Убили!» Как утешали и соседи и его бабку и плакали вместе с ней. А жизнь шла своим чередом. На завод, где работал Антон, день и ночь шли люди. Одни сменяли других для короткого отдыха. Женщины, старики и подростки заменили ушедших на фронт. Вместе со всеми работала и мать Андрейки. Соскучившись, мальчик пробирался в заводской двор и заглядывал в светлые окна цеха, где раньше работал Антон. Через стекло был виден сердечный друг, блестящий станок Антон. Только теперь за ним стоял Андрейкин сосед, старый мастер цеха Матвеевич. На нос его низко спускались очки. Андрейка со вздохом отворачивался от окна и представлял себе брата в рабочем комбинезоне с синими смеющимися глазами. А мимо Андрейки сновали люди, грузили на машины какие-то ящики, что-то вносили и выносили, на ходу завтракали. Все торопились выполнять какие-то приказы, идущие из кабинета главного инженера. Этого инженера Андрейка видел только один раз, когда они с Гинкой сидели около заводских ворот. Инженер был высокий, в серой шинели с черным портфелем под мышкой. Проходя мимо, он бегло взглянул на ребят и крикнул «Зачем здесь?». Ребята опрометью бросились бежать. «Ого!» — только сказал Генька. Но Андрейка, благодарный главному инженеру за то, что он заботится обо всем заводе, За то, что любимый станок Антона по-прежнему блестит в руках старого мастера, ответил Геньки коротко и ясно «Прогнал? Значит, надо!» Никто не отрывался от своих дел. Напротив, все люди работали с упорством и ожесточением. Дело прибавилось у всех. Прибавилось и у Андрейки. Почти все свое время мать проводила на заводе. Андрейка старательно прибирал комнату, Стоял в очереди за хлебом и варил супы. В супы он крошил все, что имелось в хозяйстве. Они выходили густые и клейкие, но когда мать забегала домой поесть, она покрывала стол чистой скатертью и, разлив по тарелкам Андрейкин суп, говорила Эшь ты, вкуснота какая, не супа кисель, ложка стоит. И Андрейк, чтобы угодить ей, старался вовсю. Размешивал в кружке муку с водой, делал густую заправку и удивлялся, что когда мать сама варит суп, то у нее он получается светлый и жидкий. В бомбоубежище ходили теперь только старики и дети. Андрейка и Генька решительно отказались сидеть во время воздушной тревоги под землей. У ребят были свои важные дела, которые они выполняли с отчаянным усердием. Они тушили зажигательные бомбы. Все мальчики в поселке были заняты этим делом. Они хватали бомбы тряпками, рукавицами и бросали их в воду или засыпали песком. Пожаров не было. Один раз Андрейке и Геньке удалось словить живую бомбу. Растопырив руки в старых брезентовых рукавицах, они схватили ее и с торжеством швырнули в катку с водой. Андрейка, красный от натуги, со злыми блестящими глазами, Сорвал рукавицу и, подняв кулак, показал немецкому самолету кукиш. Вот тебе твои бомбы! Видал? Тяжелые годы пронеслись над Андрейкой. Не раз стоял он над своим супом, придумывая, что еще можно положить в кастрюлю для густоты. Не раз делили они с матерью последний кусок хлеба и, не раздеваясь, ложились в холодную постель. Не раз сжималось сердце мальчика, когда он смотрел на осунувшуюся и постаревшую мать. Антон писал редко, и чем старше становился Андрейка, тем больше понимал, какие страшные опасности окружают его брата. Андрейка вытянулся и похудел. Но только один раз плакал он горькими мальчишескими слезами. В тот день мать пришла рано. Старые бутсы на ее ногах отяжелели от приставшей к ним глины. Андрейка вытащил ее башмаки на двор и стал на крыльце обмывать их в светлые лужи. Мать отказалась от еды и легла. Заунывный звук сирены заставил Андрейку поднять голову, и в тот же момент страшный удар потряс землю у Андрейки зазвенело в ушах. Он покачнулся и упал. А потом, как и в первую ночь бомбежки, они с матерью спотыкаясь бежали к заводу. Туда бежали все с лопатами, кирками, не обращая внимания на продолжающуюся бомбежку. На бегу мать останавливалась и считала заводские трубы. Они были целы. А между тем все уже знали, что бомба упала на завод. «Правое крыло, видать», — задыхаясь, проговорила обогнавшая их соседка. Антона в цех крикнул кто-то из ребят. Андрейка пулей влетел в заводские ворота и там, где в широкие светлые окна был виден блестящий станок Антона, лежала груда кирпичей и обломки железа. Не то пыль, не то дымок с каким-то едким запахом шел от этих развалин. Андрейка громко жалобно заплакал. Не уберегли не оборонили. Казалось ему, что он сам тоже виноват в том, что не уберег завод, и что, вернувшись, Антон спросит его с укором, а где же станок мой, Андрейка? И Андрейка бегал вокруг, громко плача и вытирая кулаком слезы. Черные от копоти люди толпились около развалин, звенели лопаты с темных рабочих лиц, каплями бежал пот. Андрейка, злой, как волчонок, сжимая кулаки, грозился в тяжелое, нависшее над его головой небо, покрытое вражескими самолетами. И как бы в ответ на его детские слезы, один из фашистских самолетов вдруг вспыхнул ярким белым пламенем.